Памятник героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Где установлен? Город Волгоград. Когда установлен? 1967 год. Размеры. Высота скульптуры «Родина-мать зовёт» зовет" 85 метров, с мечом. Создатели памятников. Группа скульпторов под руководством Вучетича. Группа инженеров под руководством Никитина. Архитекторы Белопольский, Дёмин и другие. В зале воинской славы горит вечный огонь, а по периметру изображена георгиевская лента с надписью «Да, были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью Родиной». Статуя работы Вучетича представляет аллегорический образ Родины в виде матери, зовущей сыновей на битву с врагом. Один из самых величественных и узнаваемых памятников России — Скульптура «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде. Этот монумент — центральная часть мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», посвященного одному из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Мемориал был возведен в 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина. Идея памятника родилась из желания увековечить подвиг защитников Сталинграда, которые в 1942-1943 годах остановили наступление фашистских войск и переломили ход войны. Мамаев курган — место ожесточенных боев, в которых погибли десятки тысяч солдат. Сейчас здесь находятся несколько братских могил, где захоронены останки 34 505 защитников Сталинграда и 17 надгробий героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. Мемориал включает несколько ключевых объектов. Аллею пирамидальных тополей, символизирующих стойкость защитников города. Площадь, стоявших насмерть, с фигурой советского воина, готового к последнему бою. Стены руины с рельефами, изображающими сцены сражений. Зал воинской славы с вечным огнем и списком погибших в Сталинградской битве. Площадь Скорби с памятником матери, склонившейся над погибшим сыном. Венчает комплекс монумент «Родина мать зовет», динамичный силуэт которого виден за десятки километров. Подъем на вершину кургана к основанию главного монумента начинается от площади Скорби и состоит из 200 ступеней по количеству дней Сталинградской битвы. Скульптура «Родина-мать зовет» изображает женщину с мечом в руке, призывающую народ на борьбу с врагом. Ее высота — 85 метров вместе с мечом и 52 без меча, что делает ее одной из самых больших статуй в мире. Для сравнения, она выше Нью-Йоркской статуи свободы, имеющей высоту 46 метров без постамента. Статуя сделана из бетона. Внутри она полая. Толщина стенок статуи составляет от 25 до 30 сантиметров. Внутри размещены 117 стальных канатов, стягивающих конструкцию, и лестница, ведущая в верхнюю часть скульптуры. Статуя, не закрепленная ничем, свободно стоит на плите высотой всего 2 метра. Плита установлена на бетонном постаменте толщиной 16 метров, который скрыт в самом кургане. Длина меча в руке Родины Матери составляет 33 метра. Изначально он был сделан из стали и обшит титановыми пластинами. Но высокая ветровая нагрузка привела к тому, что напряжение в месте крепления руки с мечом к телу скульптуры стало критическим. И в 1972 году клинок заменили на целиком состоящий из фторированной стали. В верхней части меча были сделаны отверстия, которые уменьшают его парусность и, соответственно, нагрузку на статую. Мемориал на Мамаевом кургане — не просто памятник, а место памяти и скорби. Каждый год сюда приезжают более миллиона человек, чтобы почтить подвиг героев Сталинграда и увидеть величественную скульптуру Родины-Матери, ставшую символом несокрушимости народа. Расчеты прочности и устойчивости конструкции памятника выполнил знаменитый инженер Никитин, автор проекта Останкинской телебашни. При осмотре стен руин и зала воинской славы посетителей сопровождает звуковая композиция. В ее записи принимал участие знаменитый диктор голос Великой Отечественной войны Юрий Левитан.